говорят, говорится, твоя новая герла безумно красива! Ну а братан, всё правильно! И красиво, и безумно! <связывая> <связывая> <связывая> В дом к ветерану, пришла бригада тимуровцев! <связывая> ну тебя дедушка, Тима тебе помочь с тамозом, а? Мы, мы сейчас мигом, мигом, сразу всё сделаем! Кхе-кхе! ладно, сынки, пока я сам справляюсь! А вот соседа бы морду набить! Залезли в сеть Первый радиомультфильм в стране Доступен теперь в онлайновом резюме Соу пелявых В сети интернет по адресу Радиосоу.ру Радиошоу.ру Объявление в автобусе Уважаемые пассажиры Вы избежание травматизма Дерзитесь за снег, А также своевременно своевременное Правильно оплачивайте свой проезд Радиосhow.ru <Слышко> В эфире рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что седалищный нерв очень тонко чувствует приближающиеся приключения? про Псико. Дубову за сыворот попала гусеница. Где-то танк, что ли, взорвался. Раз! <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается>